Глава десятая. «Стоп! Снято! Перерыв 15 минут, пока выпекается основа!» Голос Валентина прорезал студийную тишину, и магия снова исчезла. Софиты притухли, операторы опустили камеры, а звуковик стянул наушники, вытирая потный лоб. Я выдохнул, чувствуя, как плечи опускаются под тяжестью невидимого груза. Мы снимали второй эпизод «Киш Лорен». Открытый французский пирог, сливки, бекон, яйца, песочное тесто жирная, сытная, честная еда. В кадре все шло идеально. Мы с Лейлой шутили, перебрасывались репликами, я учил ее и зрителей правильно, слепым методом, выпекать корж с фасолью, чтобы тесто не вздулось. Она смеялась, подавала мне венчик, кокетничала на камеру. Идеальная пара ведущих. Химия такая, что хоть спичку подноси. Но я видел то, чего не видели камеры. Как только красная лампа гасла, Лейла выключалась, как перегоревшая лампочка, и её плечи мгновенно обвисали. Улыбка сползала с лица, оставляя пустую, серую маску. Кожа, которая под гримом казалась свежей, приобретала оттенок старой бумаги. Зрачки были расширены, как у наркомана, и в них плескалась тёмная, липкая пустота. Она стояла у стола, опираясь о столешницу так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Ты как?» Спросил я, подходя ближе и делая вид, что проверяя противень. «Нормально». Она даже не повернула голову. Голос был плоским, лишённый интонаций. «Просто душно здесь». «Душно?» Переспросил я. В студии работали кондиционеры на полную мощность, чтобы шоколад для следующего блюда не поплыл. Было, честно говоря, прохладно. Оператор Миша даже надел жилетку. Лейла не ответила. Она потянулась к чайнику, который стоял на вспомогательном столике. Чайник только что вскипел, помощница принесла его, чтобы заварить чай для группы. Я краем глаза заметил движение и похолодел. Лейла взяла чашку, обычную керамическую кружку, и плеснула туда кипяток, прямо до краев. Вода перелилась через бортик, ошпарив ей пальцы. Она даже не моргнула. Она держала кружку, от которой валил пар, обхватив ее обеими ладонями. Кипяток тек по ее коже, капал на пол, а она стояла и смотрела в стену, словно ничего не происходило. «Лейла!» – рявкнул я. Я рванул к ней, выбил кружку из рук. Керамика разлетелась по полу, горячая лужа растеклась у наших ног. Группа обернулась, повисла тишина. «Ты что творишь?» – зашипел я, хватая ее за руки. Я ожидал увидеть красную, вздувшуюся от ожога кожу, ожидал крика боли, но ее руки были бледными и ледяными. Я сжал её запястье. Ощущение было такое, будто я трогаю мраморную статую зимой. Холод пробирал до костей. Её кожа была не холодной, она была мёртвой. Она не чувствовала кипятка, потому что её руки были холоднее льда. Лейла медленно перевела на меня взгляд. В её глазах не было испуга, только безразличие. «Я просто хотела согреться», — прошептала она. «Мне холодно, Игорь». Так, я быстро огляделся На нас пялились. Увалов где-то бегал, Валентин копался в мониторах, но гримерша Тамара уже вытягивала шею, чуя скандал. «Идём!» – скомандовал я. «Куда?» – вяло спросила она. «В тихую зону, живо!» Я не стал церемониться, схватил её под локоть, жёстко поддерживая, чтобы она не рухнула, и потащил прочь со съёмочной площадки. Мы миновали коридор и нырнули в первое попавшееся подсобное помещение. Это оказался склад декораций. В углу громоздились пластиковые колонны и какие-то искусственные пальмы. Я захлопнул дверь, отрезая нас от шума студии, и припёр Лейлу к стене. Не грубо, но так, чтобы она не могла упасть или уйти. В полумраке склада она выглядела совсем жутко. Тени под глазами стали резче, губы посинели. «Говори!» – потребовал я. «О чём?» Она попыталась отвернуться, но сил сопротивляться у неё не было. «Ты ходячий труп, Лейла. У тебя пульс слабый, я его почти не чувствую. Твои руки холоднее, чем тесто из морозилки». «Ты что принимаешь? Стимуляторы? Наркоту, чтобы заглушить нервы?» Она слабо усмехнулась. «Если бы наркотики — это для слабых. Я играю по-крупному». «Не заговаривай мне зубы. Если ты упадёшь в обморок в прямом эфире, я тебя ловить не буду. Я вызову скорую, и они найдут в твоей крови то, что там есть. Говори правду, сейчас». Я сжал её ледяное запястье чуть сильнее. Она поморщилась, но не от боли, а от дискомфорта. «Хуже, Игорь». Выдохнула она, сползая спиной по стене, пока не уперлась в ящик с реквизитом. «Я приняла решение пойти против крови». «В смысле?» «Сейф Фатимы». Она подняла на меня глаза. В них была такая тоска, что мне стало не по себе. «Бабушка не доверяет ключам. Она доверяет только крови. На сейфе с компроматом стоял кровный замок. Высшая магия рода. Открыть его может только член семьи, добровольно отдав часть своей жизненной силы. Я начал понимать. Картинка складывалась. У тебя не было ключа? Конечно, не было. Я взломала его. Я использовала себя как отмычку. Самок пил меня, пока я подбирала шифр. Я думала, справлюсь. Думала, возьмёт немного. Она прижала руку к груди. А он выгреб меня почти до дна. Я пустая, Игорь. Там, внутри. Она постучала кулаком по грудине. Как будто окно открыли зимой. Сквозняк. Гуляет ветер. И мне холодно. Я не могу согреться. Кипяток, батарея, одежда. Всё бесполезно. Холод идёт изнутри. Магический откат. Истощение ауры. Я слышал об этом от Вероники, когда мы были наедине. И она объяснила мне законы магии этого мира. Но видеть такое вживую было страшно. Человек медленно угасал, потому что его батарейка села в ноль. И сколько тебе осталось? Спросил я прямо. Не знаю пока тело держится на остатках физики. Но магия требует своё. Это не должно быть смертельно, но... Я не могу ничего точно сказать. — Почему ты здесь? — спросил я. — Почему не лежишь дома? — Потому что если я лягу, Фатима поймёт. И допьёт. А здесь... Здесь я полезна. Я двойной агент, помнишь? Я нужна и тебе, и Яровому. Пока я нужна... «Я жива». Логика железная и самоубийственная. Я смотрел на нее. Красивая, стервозная, опасная девчонка, которая запуталась в интригах взрослых дядей и тетей. Она рискнула всем, чтобы избежать от бабушки, и бабушка достала ее даже через сейф. В кармане фартука у меня лежало то, что я прихватил со стола перед тем, как утащить ее сюда. Кекс. Маленький закусочный кекс с ветчиной и сыром, который мы выпекли в первом дублике как прогрев Он был еще теплым. Ешь. Я сунул кекс ей в руку. Лейла посмотрела на выпечку с тупым безразличием. «Я не хочу. Еда на вкус как песок. Я попробовала завтракать. Меня тошнит». «Это не еда», — жестко сказал я. «Это бензин. Твоему мотору не на чем работать. Жуй». «Игорь, Яня...» «Жуй», — я сказал. Я почти насильно поднес кекс к ее рту. «Через силу. Глотай, пока не почувствуешь вкус». Она, видимо, испугавшись моего тона, откусила маленький кусочек. Начала жевать, морщись словно это была сухая бумага. Я ждал. Я догадывался, что произойдёт. Моя еда была не только белками и углеводами. Я вкладывал в неё что-то ещё. Тот самый дар, который разбудила во мне травка. Дар жизни, алхимию. Я смешивал продукты и заряжал их. Я был той самой батарейкой, которая была нужна Лейли. Она сглотнула. Потом откусила еще раз, уже увереннее. Я видел, как меняется ее лицо. Серость начала отступать. На скулах проступило едва заметное розовое пятно. Зрачки сузились. Она ела жадно, давясь, роняя крошки. Затолкала в рот последний кусок и почти не жуя проглотила. Потом глубоко, судорожно вздохнула. Плечи перестали дрожать. «Ох!» Выдохнула она, прижимая ладони к щекам. «Тепло!» Она посмотрела на свои руки. «Они больше не были похожи на ледышки». «Что ты такое, Белославов?» Прошептала она, глядя на меня с благоговением и ужасом. «Почему твой кекс горячее, чем огонь? Я пила кипяток, и ничего. А от этого теста у меня кровь побежала». «Потому что я готовлю с любовью». Буркнул я. Или с ненавистью. Главное, не с равнодушием. Равнодушие убивает вкус. Я понял это только сейчас. Окончательно. Я не маг в привычном понимании. «Не кидай фаерболы и не ставлю щиты. Я проводник. Я беру энергию мира, пропускаю через руки и запечатываю в еду. Для обычного человека это просто очень вкусно. Для магически истощенного существа, как Лейла, это лекарство, эликсир жизни». «Тебе лучше?» – спросил я. «Да». Она отлипла от стены и встала ровнее. Головокружение прошло, и холод-то он отступил. Не ушел, но спрятался. «Этого хватит на пару часов», – прикинул я. Потом тебя снова накроет Тебе нужна помощь специалиста. Я не целитель, я повар. Я могу накормить, но не могу залатать дыру в твоей ауре. Кто мне поможет? Врачи такое не лечат, а к магам гильдии мне нельзя. Доложат бабушки Я знаю одну ведьму. Я вспомнил Веронику Зефирову. Её странную лабораторию и знания о крови. Она не связана с Алиевыми, и она любит сложные задачки. Она знает толк в грязной магии и откатах. Вечером позвоню ей. Я взял Лейлу за плечи. Теперь они были тёплыми. А пока слушай меня внимательно. Ты не отходишь от меня ни на шаг. Ешь всё, что я даю. Даже если это сырое тесто или горелая корка. Я буду есть землю, если ты её приготовишь. Серьёзно сказала она. Ты сейчас меня спас. Я чувствовала, как сердце останавливается. Не драматизируй. Землю есть не придётся. У нас по плану киш с беконом. Там калорий хватит, чтобы оживить мумию. В коридоре послышались шаги и голос Валентина. «Где они? У нас готовность минута. Тесто перестоит». «Пора». Я открыл дверь склада. Вытри лицо, поправь грим. «И улыбайся, Лейва, ты звезда». Она кивнула. На секунду прижала щекой к моей руке, которой я держал дверь. «Спасибо, шеф». «Сочтёмся, шпионка. Работай». Мы вышли в коридор. Я шёл и думал о том, что моя кулинарная революция становится всё сложнее. Теперь мне нужно не только накормить город, победить монополиста и построить ресторан, но и не дать своей соведущей умереть от магического истощения прямо в кадре. Нормальный график для шеф-повара. «Идём, идём!» — поторапливал нас Валентин. «Лейла, ты где пропадала?» — пудрила носик. Бросила она с улыбкой, в которой снова появился блеск. «И пробовала реквизит. И Игорь готовит божественно». Я встал за стойку, взял в руки нож и подмигнул ей. «Держись за меня, Лейла. В переносном смысле». Красная лампа загорелась. Шоу должно продолжаться, даже если за кадром веет могильным холодом. Студия пустела медленно, как сдувающийся воздушный шар. Уставшие операторы сматывали кабели, осветители гасили софиты, и яркий меркулинарного шоу снова превращался в тёмный ангар, заставленный фанерой. И я стоял у стола, вытирая руки бумажным полотенцем. Настроение было странным. Смесь эйфории от удачной смены и липкой тревоги за Лейлу. Она ушла в гримерку первой, едва держась на ногах, но с гордо поднятой головой. Я снова накормил её, на этот раз остатками Киша, и она немного ожила. Но это было временное решение, пластыри на открытом переломе. «Игорь, Светлана!» В дверях павильона возникла секретарша Увалова. Вид у неё был испуганный. «Семён Аркадьевич просит вас зайти, срочно!» Света, которая как раз паковала сценарий в сумку, напряглась. «Что там? Опять что-то за рейтинги? Или спонсоры недовольны, что мы мало логотипов показали?» «Не знаю», — прошептала девушка. «Он там сидит и молчит. Это страшно, Светлана». Мы переглянулись. Молчащий Увалов — это действительно аномалия, сравнимая со снегом в июле. «Идём». Я бросил полотенце в корзину. Посмотрим, что стряслось у нашего Наполеона. В кабинете директора канала царел полумрак. Обычно Увалов любил свет, блеск и роскошь, но сейчас жалюзи были плотно закрыты, а верхний свет выключен. Горела только настольная лампа с зеленым абажуром, выхватывая из темноты круг полированного стола и руки директора. Семён Аркадьевич сидел в кресле, сутулившись. Перед ним не стоял привычный бокал с коньяком, не было вазы с фруктами. Только один единственный лист бумаги, плотный, желтоватый, с гербовой шапкой и тяжелой сургучной печатью в углу. Мы вошли и сели напротив. Увалов даже не поднял головы. Он смотрел на этот лист так, словно это был его смертный приговор. «Добрый вечер, Семён Аркадьевич». Осторожно начала Света. «Съемка прошла отлично. Лейла поработала на сто процентов. Материал — бомба!» «Не будет никакой бомбы!» Глухо перебил Увалов. Голос у него был скрипучий, как несмазанная петля. «Но сразминировали, Света!» Он медленно, кончиками пальцев подвинул лист к нам. Читайте. Курьер из канцелярии губернатора привез час назад. Я наклонился к документу. Сверху красовался золотой двуглавый орел, а под ним грозная надпись с витеватым шрифтом. Имперский комитет по информационной этике и магическому надзору. Ниже шел текст. Сухой, канцелярский, от которого веяло холодом и тюрьмой. Предписание номер 482-Б. О недопущении дискредитации отечественных производителей магических пищевых добавок. Я пробежал глазами по строкам. В эфире телеканала были замечены высказывания, порчащие деловую репутацию сертифицированных гильдий алхимиков-поставщиков. Запрещается использование терминов «отрава», «химия», «подделка», «суррогат» в отношении лицензированной продукции. Требуется соблюдать уважение к традициям и достижениям имперской пищевой промышленности. И в конце жирным шрифтом. В случае повторного нарушения, отзыв вещательной лицензии и штраф в размере, «Сумма была такой, что на неё можно было купить этот телеканал трижды». «Вот». Увалов ткнул пальцем в четвёртый пункт. «Запрещается ставить под сомнение полезность магических добавок». «Игорь, твоё шоу — это одно сплошное сомнение. Вся концепция строится на том, что ты разоблачаешь их порошки». Он откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. «Они не закрыли нас, Угар. Они сделали хуже». «Они нас кастрировали». «Мы не можем ругать ярость вепря. Мы должны улыбаться и говорить, что все вкусно». «А если мы начнем хвалить эту дрянь, зритель уйдет. Кому интересно смотреть, как повар лежит задницу монополистам?» Света побледнела. Она схватила лист, перечитывая его снова и снова, надеясь найти лазейку. «Это же цензура!» – выдохнула она. «Чистой воды! Мы можем уйти в интернет! Там нет комитета!» «Там нет бюджетов!» Рявкнул Увалов, на секунду возвращаясь к жизни. «И там нет бабушек, которые покупают кастрюли и майонез! Моя аудитория смотрит телевизор! Если отзовут лицензию, я пойду по миру с сумой! Я не могу рисковать, Света!» В кабинете повисла тяжелая, давящая тишина. Увалов был прав. Против государственной машины с печатью не попрешь. Яровой зашел с козырей. Подключил административный ресурс. Я отложил лист, медленно откинулся в кресле и начал смеяться. Сначала тихо, потом громче. Это был не истеричный смех, а искреннее злое веселье. Увалов убрал руки от лица и посмотрел на меня, как на умалишенного. Света испуганно дёрнула меня за рукав. «Игорь, ты чего? У нас горе, а ты ржёшь Семён Аркадьевич!» Я вытер выступившую слезу. «Вы не поняли? Это же подарок!» «Подарок?» директор побагровел подписание о закрытии рта это подарок белославов ты перегрелся у плиты если они прислали это я щелкнул пальцем по бумаге значит мы попали в нерв они боятся семён аркадьевич яровой испугался какого-то повара он не может победить меня вкусом поэтому побежал жаловаться чиновникам!» это признание нашей силы и что мне с этого признания буркнул увалов на хлеб его не намажешь «Эфир в понедельник, что ты будешь говорить? Покупайте порошки Ярового, они чудесные?» «Нет». Я хищно улыбнулся. «Я буду говорить правду, но так, что они сами захотят себя закрыть». Я подался вперед, опираясь локтями о стол. «У вас есть красная ручка, семён Аркадьевич, или маркер?» «Зачем?» Он машинально порылся в органайзере и протянул мне толстый красный фломастер. «Мы не будем нарушать правила, мы будем их... обтекать. Как вода обтекает камень».